Глава 22. Через некоторое время мы уселись, в чем мать родила, за дубовым столом архивного кабинета. Эмма подтягивала чай на травах, который издавал запах мази для растирания. Она подобрала ряд материалов, документы, обернутые в пластик, старинные книги, копии исторических писем, бумаг, пила чай и перекладывала бумаги. А я в типичном для мужчины состоянии после пребывания в постели с женщиной, готов был поспать или удалиться. Но ни того, ни другого мне было не дано, я должен был работать. — Что конкретно интересует тебя? — спросила Эмма. — Пиратские сокровища. Есть ли шанс найти их в окрестностях? — Конечно, стоит только покопать, в любом месте найдешь серебряные и золотые монеты, алмазы, жемчуг. Как говорят фермеры, сокровища мешают им пахать. Давай говорить серьезно. Я не любил, когда надо мной подшучивают. Существует немало пиратских легенд и реальных исторических фактов, связанных с этими местами. Хочешь услышать наиболее знаменитое, например, историю капитана Кидда? «Да, но только не с самого начала, а о том, что связывает его с этими краями и спрятанными сокровищами». «Хорошо. Прежде всего капитан Кит был шотландец, но жил на Манхэттене со своей женой Сарой и двумя детьми. Точнее, он жил на Уоллд-стрит. Там и теперь полно пиратов. А Кит не был в полном смысле пиратом, в действительности он был копером» нанятым лордом Бельмонтом, который был в то время губернатором Массачусетса, Нью-Йорка и Нью-Гэмпшира. И по королевскому указу капитан Кид в 1696 году отправился из гавани Нью-Йорка с целью поиска пиратов и завладения их сокровищами. Бельмонт вложил кучу собственных денег на покупку и снаряжение корабля Кида. Адвенчагалей. Поддерживали походы многие богатые, влиятельные люди в Англии, в том числе четыре английских лорда и сам король Уильям. Интересно, знал ли Тобин эту историю, и если знал, то до встречи с Эммой Лайнстоун или после знакомства с ней? И почему кто-то всерьез считал, что сокровище трехсотлетней давности все еще где-то здесь хранятся и то ли найдены, то ли могут быть найдены. Как я понял из разговора с Билли в Матитаке, сокровища Кидда были призраком, детской игрой. Действительно, они могли существовать, но их окружало столько мифов и легенд, так много ложных карт и писаний, что, как ранее сказала Эмма, по прошествии трех веков, Говорить о сокровищах всерьез стало бессмыслицей. Но тут я вспомнил парня, который нашел письмо Чарльза Уильсона в Государственном архиве. Так, может быть, Тобин и Гордоны тоже наткнулись на какие-то подлинные документы? Эмма продолжала. После ряда неудач в Карибском море Кит направился в Индийский океан, где завладел Двумя судами великого Могола Индии. Добычей стали богатства стоимостью по тем временам до двухсот тысяч фунтов стерлингов. По нынешним ценам это что-то около 20 миллионов долларов. Хм, неплохая дневная выручка. Однако, к сожалению, Кит совершил ошибку. Могол был союзником короля и пожаловался британскому правительству. Акит отстаивал свою правоту, ссылаясь на то, что корабли Могола плавали по лицензиям французского правительства, а Англия и Франция в то время э, находились в состоянии войны. Таким образом, хотя корабли Могола и не были пиратскими, формально они являлись вражескими судами. На виду Кида, британское правительство имело тесные связи с Моголом по линии Ост-Индской компании. Таким образом, Кит попал в ловушку, и его единственной надеждой на спасение стали захваченные богатства. Как только речь зашла о деньгах, в моем мозгу снова промелькнула мысль о Фредерике Тобине, и хотя я не особенно ревновал Эмму к нему за прошлую связь, было бы неплохо сделать так, чтобы его зажарили на электрическом стуле, и поскорей. Эмма продолжала. Итак, Вильям Кит возвращался в Нью-Йорк, Он сделал остановку на Карибах, где и узнал, что находится в розыске по обвинению в пиратстве. Будучи человеком предусмотрительным, он оставил около трети захваченных сокровищ на Карибских островах, под присмотром верного друга. Многие из его команды не желали разделять проблем капитана, истребовали свою часть и остались на этих островах. Кит купил корабль поменьше под названием «Сан-Антонио» и направился в Нью-Йорк отвечать на обвинение в свой адрес. По пути и другие члены экипажа захотели получить свою долю и остаться в родных местах в Делавере и Нью-Джерси. Ну и после этого у Кита доставалось фантастическое богатство. «Откуда ты знаешь, что он имел это богатство на борту?» — спросил я Эмму. Да, точно не знает никто. Эти предположения строятся, в частности, на претензиях могола британскому правительству, и сумма могла быть привлечена. Итак, продолжала Эмма, мы знаем по документам и архивным записям, что Кит достиг Лонг-Айленда в его восточной части и высадился в Остербея. Здесь он встретился с адвокатом. Джеймсом Эммотом, который вел дела по защите пиратов. Через некоторое время Кит связался со своей женой, которая присоединилась к нему на борту Сан-Антонио. И мы знаем, что в это время сокровища все еще были на судне. Ты имеешь в виду, что адвокату они еще не были переданы? Эммот получил очень крупную сумму от за ведение дела по своей защите. По поручению Кидда, продолжала Эмма, мистер Эммот отправился в Бостон и встретился с лордом Бельмонтом. Эммот доставил письмо Кидда и вручил ему две французские лицензии с кораблей Могола, что доказывало двойную игру последнего с англичанами и французами и тем самым правоту действия Кидда. Но знал ли Кид? Обо всем этом о такое корабли Магола? Хороший вопрос, но он ни разу не возник в ходе суда над Киддом. И ты говоришь, что адвокат Кидда передал Бельмонту эти лицензии, такие важные свидетельства в пользу обвиняемого? Да, и Бельмонт по политическим мотивам хотел, чтобы Кит оказался на виселице. Гнат такого адвоката. Отдавать надо фотокопии документов, а оригиналы хранить у себя. Конечно, оригинал документов так и не появились на суде в Лондоне, так же, как и французские лицензии. Кит был осужден и повешен. Лицензии были найдены в Британском музее в 1909 году. Хм, поздновато для дела защиты. Совершенно верно. Вильяма Кита подставили. Но что случилось с сокровищами на борту Сан-Антонио? Вот том -то и вопрос. Я расскажу тебе, что случилось после того, как Эммот посетил лорда Бельмонта в Бостоне, и ты, детектив, поведаешь мне, что же произошло с сокровищами. Хорошо, я попался. Эммот, будучи, как кажется, неважным адвокатом, думал, что лорд Бельмонт обойдется скидом по справедливости, как только тот отдаст себя в руки властей в Бостоне. И действительно, Бельмонт «Передал Киду через Эмму то письмо, в котором частности говорилось, «Я получил указание, его Величества о том, что вы можете без опасений прибыть сюда и получить другое оснащенное судно. Я нисколько не сомневаюсь, что мне удастся получить для вас королевское прощение». «Что же было делать Киду?» — продолжала Эмма. «Он был человеком с положением на Манхэттене». На борту его судна находились жена и дети. И он не числил за собой никакой вины. Что еще более важно, он имел деньги, треть того, что осталось на Карибских островах. Эти богатства он и хотел использовать в борьбе за свою жизнь. А пока он курсировал на своем судне туда обратно, от остробея до острова гардиня а то и до острова Блок, В это время корабль стал немного полегче. Он что, прятал свою добычу? Кажется, так оно и было. С этого и начинаются легенды о спрятанных сокровищах. А что ему было делать? Он знал, что его с золотом и драгоценностями могут в любое время захватить в море. Его корабль был невелик и имел всего четыре орудия. Легкая добыча для боевого судна. Что бы ты делал на его месте? Думаю, бежал. Но у него почти не стало с матросов, мало продовольствия, на борту жена и дети. Но у него были деньги, бери деньги и беги. Правильно, он так и сделал.